Глава девятая. Ютланд поднялся на ноги. Перехваченная болью горла не позволяет выдавить даже слова. К счастью, конечно, а то бы брякнул что-то глупое, а так отдышался. Мелизенда подбежала и, глядя снизу вверх, впилась в его лицо требовательным взглядом. Ты цел? спросила она с тревогой. Я даже не думала, что такие чудовища существуют. Мир полон чудовищ, прохрипел он. Но он, как человек. Все люди чудовища, выдавил он с трудом до поры до времени она вскрикнула но ты же не чудовище так почему они он уже отдышался хотя его пальцы все еще ощупывают горло ответил странным голосом да конечно ты права я не такой как они сбитая с толку непонятными словами и странным тоном она побежала за ним быстро быстро перебирая маленькими ножками а он шагал широко и размашисто она сразу узнала когда вошли в следующее помещение это и есть главный зал хотя от прежнего отличается только размерами и высотой толстых колонн, но глупая страсть неумных людей к помпезности все же заставила ощутить себя ничтожным насекомым. Ютланд вышел на середину уверенными шагами, огляделся. «Ну и где ты?» На той стороне зала сгустился воздух, стал непрозрачным. В нем замелькали тени, оформились в фигуру человека, в котором Ютланд и застывшие в испуге Мелизенда узнали чернокрыло. Чернокрыл с минуту пребывал в неподвижности, затем вздрогнул и, подняв голову, вперил в Ютланда взгляд сузившихся глаз. «Ты храбрая букашка», — произнес он огромным, как и весь зал голосом. «Даже жаль, но придется тебя раздавить». Он метнулся, пригибаясь на ходу в сторону Ютланда. Ютланд сделал движение пропустить мимо, но тут же вернулся на место, словно устыдился наблюдающий за ними мелизенды. Чернокрыл смел его с пути, словно травинку. Их пронесло через весь зал и ударило в стену. Мелизенда охнула, однако Ютланд обхватил чернокрыла обеими руками. Давил. Тот сумел вывернуться. Нанес несколько тяжелых ударов кулаками и локтями. Ютланд выстоял, начал отвечать такими же сокрушающими ударами. Мелизенда забыла дышать, наблюдая за обоими расширенными в ужасе глазами. Любой удар чернокрыла расплескал бы самого могучего воина в лепешку, как и удары Ютланда, однако оба продолжают биться люто, свирепо, не сдвигаясь друг перед другом ни на шаг. У нее заныли все мышцы от напряжения, а они все обменивались тяжелыми ударами. Наконец она услышала, как чернокрыл проговорил с трудом. «Ты не человек, верно?» «Человек», — заверил Ютланд. «Тогда ты проиграл», — ответил чернокрыл хриплым голосом. «Бога может убить только другой бог». «Но человечности во мне маловато», — договорил Ютланд. «Ты уже почти мертв, а я уже бог». «Мелковат для бога», — отрезал Ютланд. «Правда, в старину боги были совсем мелкие, как мыши, наверное. А вот люди все крупнеют». Изловчившись, он ухватил противника за ногу и, раскрутив вокруг себя, с силой билым, как мокрой тряпкой по каменным стенам. Но, странное дело, не чувствовал ни ярости, ни даже бешенства, а только гнев и злость, что ничуть не затуманило мозг. Чародей сумел вывернуться, оставив в руках Ютланда только сапог, а сам отлетел к противоположной стороне и, ударившись с силой, тут же встал на ноги, собранный и готовый к бою. «Но», — проговорил он гремящим голосом, — «а теперь по-настоящему». Он вскинул над головой на ширине плеч обе руки. В ладонях заблистало лезвие зловеще темного меча. «По-настоящему!» — согласился Ютланд. Он вскинул руку к плечу и быстрым движением вытащил меч Хорса. Звездное лезвие заблистало, освещая мрачный зал. Радостный свет выжег все тени осветил каждую щербинку в стене и высветил полностью высокий свод. Мелизенда охнула, зачарованная великолепием чудесного меча которого при изготовлении не касались руки ни богов, ни людей, он сам себя выковал, чтобы остаться самым совершенным на свете. Чародей проговорил озадаченно. «Что-то новое. Пожалуй, возьму с твоего трупа». Он прыгнул вперед, поднимая черный меч. Ютланд на всякий случай парировал, но тут же ударил по лезвию его меча сбоку. Прозвенел серебристый звон, и тут же раздался хриплый вскрик черного меча, Чернокрыл отскочил. Глаза обшаривали неверящим взглядом обломок меча в обеих руках. «Ты... что у тебя за...» «Сдавайся!» — предложил Ютланд хриплом от усталости голосом. Чернокрыл прошипел люто. «Ты это говоришь чародею?» Вокруг него с бешеной скоростью закружился воздух, стягиваясь в тугие жгуты. Чернокрыл лишь мгновение прожигал Ютланда злым взглядом. Затем исчез. А вихрь бессильно опустился к полу, а там ушел в камни. Мелизенда завопила. «Ютланд, беги!» Мелькнула тень. Исчезла. Ютланд изо всех сил всматривался, но чернокрыл в виде почти незримой тени сдвигается с неуловимой скоростью. Трижды выходил из нее, но Ютланд успевал отпрыгнуть. Чародей исчезал снова. В призрачном облике может двигаться в десятки раз быстрее. Однако, как понял Ютланд, чтобы драться, он должен выйти из состояния вихря. Продолжая всматриваться в мелькающий по залу вихрь, он пошарил по стене за спиной. Пальцы нащупали массивный светильник, вделанный между глыбами. Чернокрыл возник в шагах в пяти. Из вихря раздался его злобный хохот. «А этого ты не ожидал?» Ютланд потянул на себя металлический стержень и сказал громко, заглушая хруст камня. «Чернокрыл, а не хочешь договориться? Попросить пощады, к примеру?» Чародей возник в пяти шагах, все еще скрытый тенью. Ютланд услышал злой смех из темного облака. «Мальчишка, стараешься говорить как герои?» Ютланд с силой метнул светильник. Тот со свистом прорезал воздух, на миг исчез в тени. Через мгновение раздался звон внизу на плитах пола, светильник выкатился из тени. За спиной вскрикнула Мелизенда, а в темном облаке проступили очертания чародея. С искаженным от боли лицом он обеими ладонями закрывал широкую вмятину в груди, пытаясь остановить хлещущую кровь. «Ты мне...» — прохрипел он с трудом, — проломил кости. «Но это тебя не спасет». «Зря ты не согласился», — ответил Ютланд. Он крепче сжал рукоять меча и шагнул вперед. Чернокрыл прошептал, едва слышно. «Мы могли бы договориться». «Уже нет», — ответил Ютланд и добавил буднично. «Да и раньше не собирался». Чародей вскинул руку, словно пытаясь остановить страшное лезвие. Мелизенда охнула, но не отвернулась, не в силах оторвать взгляд от страшного зрелища. Голова чернокрыла не скатилась, а слетела с плеч на середину зала. Ютланд молча вытер лезвие о роскошную одежду чародея. Мелизенда выдохнула. «Это все?» «Мы обещали к обеду вернуться», — напомнил Ютланд. За обедом Мелезенда торжествующе рассказывала, красуясь и поводя пальчиками, как погиб презренный колдун, после чего Ютланд всего тремя ударами своего звездного меча подрубил каменный столб, на котором держится исполинское жилище Чернокрыла, а прекрасный и гордый Алац с разбега ударился грудью, окончательно доламывая каменное основание. «Как рушилась вся эта каменная громада!» крикнула она ликующе. «Как рушилось! Я думала, будет целая гора камней, но все рассыпалось в белый песок. Представляете?» Бронник смотрел с недоверием. Зато князь потемнел лицом и поглядывал из-под лобья. Наконец сказал с усилием. «Это подвиг!» «Но уверена, что великий чародей погиб?» «Если без головы жить можно, ответил Ютланд, то не уверен. Он долгие годы был в тени, предостерег князь. Даже столетия». Но когда наконец-то накопил силы, вряд ли стал вот так рисковать. Мелизенда сказала негодующе. Он был уверен, что не встретит сопротивление. И он был прав. «Прав?» — уточнил Бронник. «Он наверняка просмотрел весь Вантит», — пояснила Мелизенда, «и не увидел достойного противника. Но никто, кроме меня, не мог знать, что помощь Вантиту и трону придет не из самого Вантита». Ютланд торопливо закончил с мясом. На сладости не обратил внимания. Мелизенда только протянула лапку к пирожным, когда он с грохотом отодвинул стул и поднялся из-за стола. «Пора заканчивать», — произнес он ровно. Князь зыркнул на него из-под лобья. «С чем?» — вместо него величественно ответила Мелизенда. «Совсем светлый князь. Мы отправляемся во дворец и отберем трон и корону у самозванца. Ютланд? А потом спросим с остальных». Ютланд кивнул, подал ей руку. Она, красиво и с достоинством, оперлась. Ютланд вывел ее из зала, оставив князя и бронника за столом. «Не слишком мы грубо», – прошептала она трусливо в коридоре. «Пусть помучаются», – ответил он недобро, – «а во дворце мы все узнаем». Как только Алац в сопровождении Хорта вынес их за ворота, она прошептала хитрым голосом. «Я сказала, что едем во дворец, чтобы думали, что вот прямо так и сунемся в западню». «А мы заскочим в темнолесье, где собираются верные трону силы». Ютланд подумал, буркнул навстречу ветру. «Да, это по-женски».